Она застенчиво пряталась в темный угол часовни после богослужения, чтобы пойти сзади матери и быть немного ближе к ней. Одно прикосновение ее белой руки к волосам Тони заставляло ребенка дрожать от счастья. Из любви Тони научилась бесчетному количеству вещей. Не надо есть шумно, так как божество этого не делает. «Старайся и делай то, что тебе не нужно, так, чтобы никто не заметил, так как божеству было бы неприятно, если бы ты этого не делала». Все это немного сложно, но в конце концов разрешалось удовлетворительно. Этой весной мать заболела и, оправившись, уехала в отпуск. Тони, которая во время ее болезни очень мало ела и плохо спала, ожидала отъезда, может быть, она специально скажет ей на прощание, «До свидания, моя милая!» Она ждала, затаив дыхание, охваченная мучительной надеждой. Мать вышла, опираясь на руку своего брата, человека с красивыми глазами и в белом мундире. В петлице у него была продета крошечная красная ленточка. Мать увидела ожидавших ее детей и улыбнулась им глазами. Тони стояла близко к ней. Только она протянула свою белую руку, как полковник де Марн мягко увлек ее вперед. Ему казалось, что она очень слаба, и хотелось поскорее усадить ее в машину. Тоня все ждала. Еще не поздно было. Маленькое движение, взмах рукой, и она может еще броситься вслед и получить желанный поцелуй. Сердце билось странными, тяжелыми ударами. Однако мать уехала, не подав знака. Грехопадение пришло несколько позднее что является прямым доказательством утверждения, насколько вредно безделье и велика сила зла. Тони была апатична и подавлена. Мать только неделю как уехала, а ей казалось, что прошли годы с тех пор, как она слышала о дяде Чарльзе. Половина девочек разъехались по домам, люл дождь. Она медленно поднялась в диртуар, чтобы причесаться. В отделении ближайшей к ней спальни была поднята занавеска. На кровати лежала большая открытая коробка шоколадных конфет – а в комнате никого не было. Тони не, не взвесила последствий. Воровство никогда не казалось ей проступком большой важности. Она взяла конфету, потом другую, затем третью, наконец верхний ряд, был опустошен. На лестнице раздались шаги. Она бросила свою спальню и легла на кровать, крепко закрыв глаза. Она скажет, что спала. Шаги послышались в дартуаре, затем в соседней спальне. Раздался легкий крик ужаса. Шаги удалились из комнаты. Тони дико выскочила через другую дверь и бросилась в парк. Маленькая группа детей возбужденно разговаривала. Они позвали ее. Когда она подошла, Денис Орн резко сказала, «Ты ела шоколад». «Я не ела», — мгновенно ответила Тони. Деннис рассмеялся. «Ты вымазала себе подбородок», — презрительно сказала она. «Это неправда» ответила гневно Тони. «Когда это ты получила разрешение есть сладости?» спросила ее другая девочка. Дети обязаны были просить разрешения, когда получали посылки из дома или подношения от друзей. Полагалось просить разрешения у дежурной сестры за чаем, исходя из того, что публичность просьбы содействовала щедрости детей. «Ее спальня рядом с моей. Теперь я знаю», сказала вдруг новая девочка, появляясь из-за спин других. Она держала в руках коробку с шоколадом, которую Тони опустошила. «Где ты была все после обеденное время?» — спросила строго Деннис. Упрямое выражение появилось в глазах Тони. «В классной!» — коротко ответила она. «Это ложь!» — крикнула маленькая фаншета. «Я там была все время, и ты даже не входила туда!» Наступило короткое тягостное молчание. Затем дети отвернулись от Тони. «Она воровка», — сказала Денис ясным, спокойным голосом. «И врет», — добродетельно добавила фаншета. «Дети удалились, оставив Тони одну. Проклятие», — сказала она, задыхаясь. Сестра Габриэ, пришедшая звать детей к чаю, была в ужасе. «Туанетта», — сказала она с величайшим негодованием, — Тони не молчала. Единственное, что испортило все на этот раз, — это то, что все вышло наружу. Это была ошибка. Сестра Габриэль прислушалась к негодующим излияниям детей за чаем. Тони была отослана в карцер. Она довольно спокойно пошла и услышала, как повернулся ключ в замке без протеста.